Часть четвертая Нуты Гунрай сердито оттолкнул тарелку с плесенью. Это его любимое блюдо — черная плесень, замаринованная в щелочных выделениях жука-паразита, обильно приправленная только что завязавшимися спорами. Обычно его вкусовые и обонятельные узлы начинали вожделенно подрагивать в предвкушении такого гастрономического изыска. Но аппетит пропал. Неймодианца воротил от еды со времени последнего появления владыки на Капитанском мостике. Именно тогда Сидиус заметил отсутствие Ханса Мончера. Убьери это!» — фыркнул неймодианец дроиду-официанту, почтительно суетящемуся рядом. Тарелка мгновенно исчезла. Гунрай встал и отошел от стола. Он направился к одному из иллюминаторов и мрачно уставился в необозримые звездные дали. От Мончера до сих пор ни слуху, ни духу, ни намека, куда он делся. Если строить догадки, а догадки – все, что есть в таком положении, представитель вице-короля решил заняться бизнесом отдельно. Существует множество способов превратить знания о планируемой блокаде в валюту, в количество валюты, достаточное для того, чтобы начать новую жизнь на новой планете. Гунрай был абсолютно уверен, что план Мончера состоял именно в этом. Он и сам не раз обдумывал такой вариант для себя. Но это не упрощало ситуацию. Если Мончер не будет возвращен на Саакак до следующего контакта с Сидиусом, то... Гунрай услышал, что кто-то тихо звонит во входную панель его каюты. «Войдите!» — проворчал он. Панель скользнула в сторону и вошел Руне Хаака. Представитель военных сил Торговой Федерации пересек комнату и сел с дотошной аккуратностью, разгладив складки своего пурпурного одеяния, прежде чем взглянуть на Гунрая. «Полагаю, о Мончере до сих пор ничего не слышно». «Абсолютно ничего». Хака кивнул. Он некоторое время теребил воротник, затем привел в порядок рукава. Гунрая ощутил прилив ярости. Он мог читать Хаака как файл с данными. Его поверенный хочет что-то предложить относительно сложившейся ситуации, а все эти хождения вокруг да около только для того, чтобы заставить Гунрая защищаться. Но правила этикета требуют не выставлять свои чувства на показ. Открывшись, он даст понять, что в этой ситуации Хаака занимает более выгодную позицию. Наконец, Хаака поднял голову и встретился глазами с Гунраем. «Может быть, я смогу предложить дальнейший образ действий?» Вице-король сделал легкий жест рукой, с тонким расчетом продемонстрировать лишь вежливый интерес. «Продолжай. Во время работы на торговую федерацию мне случилось столкнуться с некоторыми людьми, обладающими редкими свойствами и способностями». Он разгладил морщинку на своей мантии с капюшоном и не спеша продолжил. Я навъел справки о проверенной представительнице человеческой расы по имени Малхви Льихн. За заранее обговоренную мзду она разыскивает и возвращает заблудших банд. — Ты говоришь об охотнике за головами? — сказал Гунрай. Он заметил, что Хаака сдерживает самодовольную улыбку. И только потом сообразил, что, демонстрируя знание термина, используемого для обозначения персонажей совершенно определенных способностей, он дискредитирует себя в глазах подчиненного. Неважно. Он был поглощен рассмотрением перспектив, которые раскрыло предложение. «Мы могли бы нанять эту Махвильихн, чтобы выследить Мончера и вернуть его, прежде чем Сидиус свяжется с нами снова». — Да, что-то вроде этого. Гунрай заметил в тоне Хака скрытое пренебрежение. Он сжал ворот своих одеяний. Настало время достойно ответить. Первая радость от возможного решения проблемы улеглась. Пора дать руне Хака понять, что не стоит играть в бирюльки с командующим вице-королем Федерации. — И ты хорошо знаешь эту личность? — вопросил он. Его тон и интонации несли в себе заряд надменности, достаточный для того, чтобы любой на месте хака признался бы в своих сношениях с таким низким по положению индивидуумом. Самодовольство хака мгновенно улетучилось. Его пальцы нервно задергались. Я же сказал, только выполняя обязанности поверенного и дипломатического аташе Федерации. Ну, конечно, Гунрай вложил в эти два слова равную долю жалости и высокомерия. «И торговая федерация благодарит тебя за такое похвальное стремление побрататься с такими колоритными фигурами в надежде, что их уменья однажды пригодятся». ты с интересом наблюдал, как губы Хаака сморщились и от беспрестанного покусывания стали ярко-красными. Он продолжал. «Но, если честно...» Отчаянные времена требуют отчаянных мер. И хотя я сожалею, что тебе с твоим статусом придется обратиться к такой личности, надеюсь, ты сочтешь возможным связаться с этой Махвель-Йихн с целью разрешить ситуацию с мончером приемлемым образом. Руна Хака что-то покорно пробормотал и покинул каюту. Когда дверь закрылась, Нуты -э Гунрай удовлетворенно кивнул. Неплохо. Совсем неплохо. Ему удалось заполучить возможное решение вопроса об исчезновении мончера и в то же время сбить спесь с этого невозможного вора Хаака. Он с удовольствием услышал слабое урчание в желудке, которое свидетельствовало о возвращении аппетита. Что ж, у обеда еще есть шанс. — Ах, сколько бы хат отвалил за ту штуку! — ныл Лорн. Он был готов отстричь кучу налички за настоящий джедайский голокрон, а за ситхов он не опух бы и от двойной цены. Он уныло уставился в бездну своего стакана. Затем принялся взбалтывать остатки сине-зеленого джахрианского виски, которое когда-то эту бездну наполняло. Пятьдесят тысяч кредиток стоил бы тот кубик, а мы прохрюкали и его, и пятьдесят тысяч. Все, что у меня было... «Да, это ставит нас в отчаянное положение относительно финансов», — согласился И-5. Парочка сидела за стойкой бара в таверне «Зеленый минерал», расположенной в старой замшелой части Алого коридора. Они были постоянными клиентами, так что присутствие дроида больше не вызывало негодования, даже несмотря на то, что у входа красовалась табличка «С дроидами не входить», написанная на общегалактическом и нескольких других языках. Это я все виноват», — пробормотал Лорн, обращаясь больше к заляпанному прилавку, чем к и 5 «Не нужно было беситься», — он возрился на дроида мутным взглядом. «Не секу. Какого ситха ты остаешься моим партнером?» «Так, мы уже дошли до слезливой сентиментальной стадии. И сколько она будет длиться? Я лучше отключусь до тех пор, пока это не пройдет». Лорн рыкнул и потребовал снова наполнить стакан. «Знаешь, а ты можешь быть настоящим ублюдком», — сообщил он и пять. «Давай посмотрим. Согласно моим данным, первое значение слова «ублюдок» — ребенок, рожденный от неженатых родителей. Второй случай употребления — нечто неизвестного или необычного происхождения. Полагаю, это ты имел в виду. Бармен подошел выполнить заказ Лорна и пять накрыл манипулятором стакан. «На сегодня мой друг разрушил достаточное количество нейронов разнообразными гидроксильными соединениями. Не думаю, что у него неистощимые запасы в этой области». Бармен Боттон взглянул на Лорна, содрогнулся и отошел. Сидящий рядом дура в летнем костюме, казалось, только что заметил присутствие дроида. «Ты позволяешь своему дроиду решать, сколько тебе можно выпить?» «Это не мой дроид», — ответил Лорн. «Мы партнеры. Деловые товарищи», — он аккуратно выговаривал слова. Дура, удивленный и недоверчиво дернул мембранами над глазами. «Хочешь сказать, что дроид обладает статусом гражданина?» «Он ничего вам не хочет сказать», — и пять повернулся лицом к дура. Большей частью потому, что он так напился, что едва может встать на ноги. Но я хочу. Занимайтесь своим делом. Мой статус в галактическом обществе вас не касается. Дура обвел взглядом таверну, увидел, что остальные посетители не обратили внимания на обмен любезностями, поморщился и вернулся к своему напитку и пять стащил лор на табуретке и подтолкнул в сторону двери. Лорн, покачиваясь, пересек помещение, затем обратился к публике. «Когда-то я что-то значил», — поведал он группе за столиком. Никто из них не удосужился даже поднять голову. «Работал на верхних уровнях. Была комната. Я мог видеть горы, треклятые джедаи. Вот что они сделали со мной». Он развернулся и вышел. И пять последовал за ним. На улице было прохладно, и Лорн даже слегка притрезвел. Солнце уже село, начались долгие сумерки экваториальных районов. «Я рассказал им, да?» «Это точно. Они были заинтригованы. Уверен, они ждут, не дождутся захватывающего продолжения. Тем не менее, почему бы нам не пойти домой, пока один из добрых завсегдатаев не решит посмотреть, как горят человеческие ткани, до отказа накачанные алкоголем?» «Неплохая идея», — согласился Лорн, когда и взял его за руку и потянул за собой. Они прошли мимо уличных торговцев, предлагающих контрабандные голофильмы, глиттерстрим и другие нелегальные товары. Попрошайки различных видов, завернутые в драные плащи, лапали их, требуя милостыню. Они добрались до ближайшего входа в подземку. Спустились по раздолбанному эскалатору, который заканчивался извилистым коридором. На поверхности было тепло. Ниже начиналась настоящая парилка. Запахи тел, множество немытых существ, движущихся по переходу, смешанные с вонью плесени, покрывающей стены, вызывали галлюцинации. Лорн недоумевал, почему все они не могут пахнуть, как тайдерианцы. Они свернули в узкий переход. Потолок и стены представляли собой набор проводов, кабелей, трубопроводов. Мерцающие люминесцентные полоски, навешанные на разном расстоянии друг от друга, тускло освещали происходящее. Гранитные слизняки медленно перетекали по полу, заставляя Лорна задуматься, куда он ступает. Не очень-то легкая задача в его состоянии. Наконец они дошли до утопленной в стену металлической двери. После нескольких попыток Лорну удалось открыть ее своей ID-картой. Кубическая камера без окон, выдолбленная в прочном фундаменте города, обычно рассчитана на одного, но поскольку сосед по комнате дроид, особых стеснений в пространстве они не испытывали. Несколько стульев, раскладная койка, маленький душ и кухонька, в которую едва помещались микроволновка и шкаф для еды. Помещение было тщательно надраено и вылизано. Еще один плюс иметь под рукой дроида. Лорн сел на край койки и уставился в пол. «Вот что ты должен знать о джедаях», — провозгласил он. «Пожалуйста, только не это. Они шайка самодовольных ханжей. Я эту жаркую речь уже записал, ты сам знаешь. Если так надо, я могу быстренько ее проиграть. Это сэкономит время». «Стражи галактики». «Мне с них смешно. Они заинтересованы только в охране собственного образа жизни. Я на твоем месте?» Даже упоминание о такой гипотетической ситуации грозит перегрузить мои логические цепи. «Я бы прекратил поливать грязью джедаев и подумал, откуда взять еду, чтобы поесть в следующий раз. Мне пища не нужна, но тебе без нее будет туго. Тебе нужно что-нибудь горячее и быстро. Лорн возрился на дроида. «Не надо было отключать твой думатель». Он еще немного задумчиво посидел, потом произнес. «Но ты прав. Нечего жить прошлым. Давай смотреть вперед. Нам нужен план и прямо сейчас». С этими словами он откинулся на койку и громко захрапел. И пять смотрел на своего лежащего компаньона. «Случайной эволюции не стоило доверять интеллекту» проворчал дроид. Часть пятая Дарт Сидиус тоже думал о джедаях. Их пламя в галактике угасало. В этом не было сомнений. На протяжении более чем тысячи поколений они называли себя «паладинами во благо общества». Но сейчас все подходило к концу. И эти трогательные дураки, ослепленные собственным величием, никак не могут увидеть этого. Это было так же верно, как и то, что помогли этому падению ситхи. Кучка педантов и шкалеров, которые знали слово «ситх», думали, что это только темная сторона рыцарей-джедаев. Конечно, более чем упрощенная оценка. Это правда, что тысячи лет назад ситхи обратились к учению преступной группировки джедаев, но они взяли эти знания и философию намного позже данных изначально. Просто и удобно делить понятие силы на светлое и темное. Даже Сидиус использовал термины двойственности, тренируя своего ученика. Но в реальности существовала одна единая сила. Это выше пустяковых концепций о хорошем и плохом, черном и белом, злом и добром. Единственное различие, которое стоит отметить, заключается в том, что для джедаев смысл учения в постижении силы как таковой – а для ситхов сила лишь средство достижения цели. И цель это абсолютно – власть. Во всех своих самоотверженных позах и заверениях об отречении джедаи жаждут власти так же, как и все остальные. Они кричат на каждом углу, что они слуги народа, но век за веком отодвигаются все дальше и дальше от обычных людей, которым якобы служат. Сейчас они разгуливают по уединенным коридорам и залам своего храма, торжественно болтая о пустой идеологии и занимаясь различными махинациями с целью расширить свою светскую власть. Дарт Сидиус тоже желал власти. Он действовал тайно, но руководствовался при этом жизненной необходимостью, а не философскими убеждениями. После Великой войны ситхов орден был практически уничтожен. Единственный оставшийся ситх возродил его по новому уставу – учитель и ученик. Так было и так будет до того дня славы, когда падут джедаи и власть примут их древние враги – ситхи. И этот день стремительно приближается. После веков планов и заговоров он почти наступил. Сидиус был уверен, что кульминация придется на его жизнь. Придет момент, когда он будет, торжествуя, стоять над телом последнего джедая. Когда он сотрет с лица земли храм. Когда он полноправно займет трон властителя галактики. Скоро. Очень скоро. Поэтому нельзя упустить ни единой мелочи. Возможно, отсутствие Хаса Мончера не имеет никакого отношения к предстоящей блокаде планеты Набу Торговой Федерации. Вполне разумная версия. Но даже если остается хотя бы маленький шанс, что это неспроста, неймадианца нужно найти и выяснить с ним этот вопрос. Дарт Сидиус посмотрел на стильной хронометр. Прошло чуть больше сорока стандартных часов с тех пор, как Мол получил задание. Сидиус знал заранее, когда услышит доклад своего ученика. «Ставки высоки. Очень высоки» но он был абсолютно уверен, что, мол, выполнит предписанные с обычной безжалостной эффективностью. Все пойдет по плану, и ситхи вернут себе былое величие. Скоро. Очень скоро. Алый коридор находился в третьем квадранте Зикри сектора. Это один из старейших районов планетарных метрополий, застроенных древними небоскребами и башнями. Здания стояли настолько тесно, что некоторые области коридора оказывались освещенными солнцем лишь на несколько минут в день. Дарша помнила легенды о племенах гуманоидных рас, которые живут так долго в полной темноте в глубинах города, что стали слепыми на генетическом уровне. Но темнота – самая малая из опасностей алого коридора. Гораздо хуже были существа, живущие во тьме и охотящиеся на неосторожных. Дарша вела свой небесный прыгун через туман, который, как грязное одеяло, покрывал нижние уровни. Почему нужно было выбрать такое скверное место, чтобы спрятать информатора? Просто это последнее место, куда кто-либо заглянет. Укрытие находилось на улице, ширины которой не хватило, чтобы посадить прыгун. Дарша приземлилась на ближайшем перекрестке и оставила автопилота инструкцию подняться вверх метров на двадцать, и ждать ее там. Так будут шансы по возвращении найти транспорт на месте. Повсюду на зданиях в специальных защитных сетках мерцали осветительные палочки, но за века использования их яркость иссякла, и теперь они едва разгоняли окружающим мглу. Как только Дарша выгрузилась из машины, ее атаковали попрошайки, требующие еды и денег. Сначала она применила древний джедайский прием, затуманивая их сознание. Но нищих было слишком много, и мозг большинства из них, и без того замутненный лишениями и разнообразными незаконными химикалиями, отказывался реагировать. Девушка сжала зубы и начала прокладывать себе путь сквозь лес тянущихся рук, щупалец и других конечностей. Ее душили смешанные чувства, сочувствие и отвращение одновременно. Сколько Дарша помнила, ее холили и лелеяли в храме прятали от прямого контакта с отбросами общества. Довольно забавная ситуация, если учесть, что джедаи – защитники всех уровней цивилизаций, включая тех, о чьем существовании высшие классы не подозревают. Иногда элементы тренировок заставляли Даршу попадать в различные районы вне закона, но нигде она не видела ничего подобного. Ее ужасало, что такая бедность и запущенность вообще может существовать где бы то ни было, Тем более на Карусканте. Она пробралась ко входу в убежище и забарабанила в мощную дверь. Появилась щель, из нее высунулся сторожевой дроид-кулак. «Ваше имя и род занятий», — спросил он хриплым голосом. «Дарша Ассанд. по заданию Совета джедаев». Истощенный Кубас умудрился сорвать лазерный меч с ее пояса. Дарша перехватила его руку и отцепила пальцы. Он заорал и быстро отступил назад. Но другие мгновенно заняли освободившееся место. Они не уволокли подаванно обратно на улицу только потому, что было очень тяжело пробраться в нишу, где она стояла. Сторож быстро пробежал сканирующим лазером по лицу Дарши. «Идентификация подтверждена. Задержите, пожалуйста, дыхание». Дарша сделала то, что просили. Из спрятанных где-то в двери распылителей появилось розовое облако и окутало попрошаек. Поднялись возмущенные крики, виск, мычание и другие выражения протеста. Раздражающее средство мгновенно отодвинуло толпу назад. Дверь быстро скользнула вверх, металлическая рука схватила джедая и втолкнула внутрь. Она оказалась в узком коридоре, где было почти так же темно, как и на улице. Охранный дроид, тот, кто взял ее за руку, отвел девушку за угол в маленькую комнату без окон. Там было не намного светлее. Подаван еле различила сгорбленную фигуру, сидящую на стуле. Гуманоид, шерсть отсутствует, похож на фондарианца. — Олд, это джедай, который будет охранять вас, — сообщил дроид. Сознавая неточность высказывания, Дарша почувствовала трепет, когда ее назвали джедаем. — Какая разница, кто это сказал, дроид или нет? — Теперь о времени, — сказал фондарианец. Он быстро встал. «Давайте выберемся отсюда до наступления темноты, если здесь вообще прекращает темнеть». Он двинулся по направлению к выходу, потом остановился и оглянулся на Даршу и раздраженно произнес: «Ну, пойдемте. Чего же вы ждете?» «Я просто соображаю, как нам лучше добраться до моего прыгуна», ответила девушка. «Мне не нравится идея снова продираться сквозь толпу этих несчастных». «Мы станем несчастными, если не уйдем отсюда», Это территория хищников. Они для этого сброда на улице выглядят как республиканский сенат. А теперь пойдемте. Дарша двинулась к проходу. Олд пропустил ее вперед. Меня нужно защищать. Вы идите первый. Как бы ни был ценен фондерианец Олд для совета, смелости ему ценности явно не добавляла. Отбросив мысли о нем, подаван зашагала по коридору. Входной монитор был вмонтирован в дверь. Несколько бездомных все еще слонялись неподалеку. Большинство, судя по всему, отправилось на поиски еще кого-нибудь, к кому можно пристать. Если они с солотом пошевелятся, то успеют добраться до перекрестка, где оставлен транспорт без особых происшествий. «Хорошо», — сказала Дарша. Она сделала глубокий вдох и обратилась к силе, чтобы успокоиться. «Она подаван джедая». У нее есть задание, которое надо выполнять. Пора приступать. Выходим. Панель двери скользнула в сторону. Дарша с помощью силы ощупала окружающее пространство. Никого, кто представлял бы опасность. Убедившись в этом, она ступила на тротуар. Казалось, бродяги материализовались из теней, из ниоткуда. Живое кольцо сжималось. Олд отталкивал напирающих. «Уйдите от меня, грязные создания!» «Продолжайте двигаться», — посоветовала Дарша. Она отклонила предложение дроида проводить. Ей не хотелось привлекать больше внимания, чем совсем уж необходимо. Если же будет очень надо, придется активировать лазерный меч. Девушка не сомневалась, что вид энергетического клинка заставит большинство попрошаек просто сбежать. Но Дарша надеялась, что таких мер не потребуется. Они уже были рядом с перекрестком. Ее сердце и так бешено колотилось о грудную клетку, теперь же оно решило совершить вояж к пяткам. Прыгун был на месте. Висел, как и предполагалось, в 20 метрах над землей. Но под ним бушевала разношерстная группа, состоящая примерно из 12 существ. Среди них Дарша распознала людей, кубазов, хнемте, готолов, сневианцев, Трандашанов и Битхов. Все находились на поздней подростковой стадии своего вида. Яркая и пестрая шайка выглядела угрожающе опасной. Фондарианец Олд хрипло вздохнул и придушенно сообщил. Хищники! Ассант слышал истории об уличных бандитах, которые держали в страхе огромное количество нижних секторов русканта Хищники имели репутацию самых злобных а она надеялась выполнить миссию быстро и с ними не связываться. Хорошая была идея. Несколько бордажных крюков вцепились в двухместное суденышко. От них вниз тянулись канаты. Трое из банды, девушка-человек и двое парней-битхов, забрались на борт и деловито копались внутри. Все, что могли найти – голопроектор, акваланг, пачку питательных капсул, медикаменты – они скидывали товарищам. Пока Дарша смотрела, один из них даже умудрился отключить автопилот и аккуратно посадить транспорт. Это было встречено одобрительным воплем остальных участников шайки. Оулд схватил подавана за край робы и попытался оттащить в темноту узенькой улочки. «Быстрее, пока они нас не заметили!» Она вырвалась. «Я не могу позволить им обчистить прыгун. Это наша единственная дорога отсюда. Подождите здесь, пока я с ними разбираюсь». Затем, придав себе побольше уверенности, Астанд направилась к хищникам. Заметили ее сразу же. Хриплые болтовня и смешки мгновенно стихли. Наверное, трудно поверить, что кто-то отважился на такое самоубийство, предположила Дарша. Она остановилась в нескольких метрах от банды. Улицы пустовали, если не считать фондарианца, скрывающегося где-то в потемках. Никто в здравом уме не желал оказаться рядом, когда хищники занимались делом. — Это мой прыгун, — сказала Дарша, с радостью обнаружив, что голос не дрожит. — Верните украденные вещи, пожалуйста, и отойдите от машины подальше. Хищники удивленно переглянулись и громко расхохотались, каждый на манер присущий его нации. Один из парней людей... Жилистый и тощий, щеголявший шевелюрой неправдоподобно зеленого цвета, торчащий вверх под действием электростатического поля, важно прошествовал к ней. — Ты, наверное, здесь новенькая, — сказал он, вызвав этим хихикание своих компаньонов, на сей раз откровенно неприязненное. Дарша быстро прикинула свои возможности. Не так уж и много этих возможностей. Она одна против целой дюжины подростков. Хотя знания боевых искусств джедаев несколько уравновешивали разницу, она все же не была уверена в своей способности вступить в драку. Здесь чуждая территория, во тьме запросто может шастать еще одна банда. Но есть другие варианты. Прием с сознанием, который Дарша пыталась привести раньше, не оказал должного воздействия на попрошаек, но некоторые из них все-таки отстали. Может, ей удастся привести хищников в замешательство, а самой пройти к машине. Конечно, ей еще надо забрать с собой Олта, но хоть одной проблемы меньше. Девушка подняла правую руку, чуть поводя пальцами, стараясь сфокусировать внимание, чтобы ментально коснуться силы. Вам не интересны ни я, ни мой пригун. Произнесла она мягким, но убеждающим голосом, как ее учили. По смущенным и неуверенным лицам противников Дарша поняла, что прием сработал. Она ощущала трепетание их воли в резонансе с ее желаниями. Судя по всему, Зеленоволосый был лидером или кем-то вроде него, потому что когда он кивнул и медленно повторил «Нам не интересно ни она, ни ее прыгун», остальные исправно пробубнили то же самое. Дарша сделала несколько шагов вперед, взмахнув рукой снова. — Вы можете идти, — обратилась она к Зеленоволосому. — Здесь ничего не происходит. — Мы можем идти, здесь ничего не происходит, — эхом вторили бандиты. Дарша медленно, но настойчиво шла вперед. Она миновала Зеленоволосого и двинулась в гущу воришек. Только несколько шагов отделяли ее от транспорта. Все под контролем. Она чувствовала их умы. Некоторые слегка дергались, некоторые охотно подчинялись. Еще секунда, и она сидит в прыгуне. Вопль взорвал тишину. Дарша вздрогнула и развернулась на крик. Орал фондарианец. Шатаясь, Олд вышел на середину узкой улицы. Он бешено тряс ногой, пытаясь скинуть огромного борота, вцепившегося ему в ногу. Подаван поняла, что ее изящный блок сознания хищников отправился банти под хвост. Судорожно моргая и мотая головами, как будто проснувшись, банда сообразила, что добыча благополучно сама пришла к ним в лапы. Ударшей не было выбора, оставалось драться. Ее рука метнулась к лазерному мечу, но бандиты были уже рядом.